Удивляло полное отсутствие стремительного полета линии, твердости и силы, характерных для Бресли. Сопоставление это пришло Дэвиду на ум не по памяти, поскольку рисунок, о котором мышь рассказала ему днем у пруда, маленький шарш на уродку в стиле Латрека, оказался в той же папке. На рисунке лежал отпечаток торопливости и вместе инстинктивного мастерства живой линии. Разумеется, Дэвид делал лестные замечания, задавал стандартные вопросы, угадывал то, что она хотела изобразить, и отмечал наиболее удачные места. Уродка стоял теперь рядом с ним. Он ожидал услышать поп-музыку, но ошибся. Это был Шопен, и звук был приглушен, шел лишь фоном. В папке лежали также акварели, не относящиеся к предметному искусству. Сочетание цветов некоторым образом напоминали те, которыми пользовался сам Дэвид. Эти работы понравились ему больше. Оттенки, контрасты, ощущение поиска. Лучше, чем сверхпедантичные карандашные этюды. Мышь открыла шкаф, стоявший у противоположной стены, и достала четыре полотна. М -м, «Приходится прятать их от Генри. Извините, если они покажутся вам плохими работами Дэвида Уильямса». Она поискала место, где их повесить, сняла карандашный рисунок и передала Дэвиду. Гвен Джон. Только сейчас он обратил внимание, что это портрет Генри. Примерно в возрасте Дэвида. Бресли сидел, выпрямившись на деревянном стуле, несколько театральный и величественный, несмотря на будничный костюм. Молодой неистовый модернист конца 20-х годов. Мышь направила свет лампы с гибкой стойкой на выбранное ею место. Дэвид положил снятый со стены рисунок на стол. Полотна, которые она показала, внешне ничем не напоминали его собственные, разве лишь тем, что они тоже представляли собой изящные точные абстракции и тоже были меньшего размера, чем большинство картин, выполненных в этой манере. Весьма вероятно, что он и не заметил бы никакого своего влияния, если бы она не предупредила его сама. Но качество полотен, их проблематика и гибкость решений, а в этом он разбирался превосходно, не вызывали сомнения. Тут притворство не требовалось. «Хм, Теперь я понимаю, почему вас приняли в колледж. Иногда получается, иногда нет. Это нормально. Получается. «Уродка сказала. Продолжайте. Скажите ей, что это чертовски здорово». «Не могу. Зависть одолевает». «Она и просит всего по 500 за штуку». «Энн, не говори глупостей», — Дэвид сказал. «Давайте посмотрим еще вот эту, последнюю, что висит рядом с эскизом». На эскизе была изображена роза, вьющаяся по стене. На картине — переплетение розовых, серых и кремовых полос. Опасная палитра, но мышь сумела избежать опасности. Он сам побоялся бы использовать эти цвета, с заложенной в них сентиментальностью, отсутствием полутонов. В его части зодиака преобладали цвета, в которые сегодня была одета мышь, цвета осени и зимы. Последующие 20 минут, если не больше, ушли на беседу о живописи. Дэвид рассказал о своей технике и о том, как снова заинтересовался литографией как выращивает свои идеи. Говорил он так, как когда-то перед студентами, хотя теперь уже утратил эту привычку. Бет жила почти его жизнью и не нуждалась в объяснениях. Она и так все хорошо понимала. К тому же между их стилями не было никакого сходства. Что касается мыши, то он улавливал, отчасти интуитивно, что она хочет сказать. В этом действительно угадывалась аналогия при том, что мышь, как женщина, отдавала предпочтение текстуре и цветовым сочетаниям, а не форме, она пользовалась в своих абстракциях не искусственными, а природными цветовыми гаммами. По ее словам, Генри повлиял на нее в одном отношении. Он считал, что цвет можно нарисовать. Принуждая себя доказывать его неправоту, она многое постигла. Все трое сели. Дэвид в кресло, девушки напротив него на диван. Он выяснил новые подробности о них, об их семьях, об их дружбе. О Генри и о жизни в Котмине никто по молчаливому согласию уже не упоминал. Самой разговорчивой снова стала уродка. Смешно рассказывала об ужасном изуверстве своих родителей, о бунтарских выходках братьев и младшей сестры, о кошмарном детстве и юности на задворках Актона. Мышь говорила о своих родных не так охотно. Из ее слов можно было понять, что она... Единственный ребенок в семье. Ее отец, владелец и управляющий небольшого машиностроительного завода в Суиндоне. У матери артистические наклонности, и она в качестве хобби держит антикварный магазин в Хегенфорде. У них там потрясающий дом, вставила уродка. Георгианский, такой шикарный. Дэвид заключил, что родители мыши довольно состоятельные люди, что они слишком интеллигентны и не принадлежат к числу закоснелых провинциалов, и что она не желает о них распространяться. Наступила пауза. Дэвид подыскивал слова, чтобы незаметно перевести разговор на настоящее и будущее. Но в это время уродка вскочила с дивана и, подойдя к нему, сказала, «Я иду спать, Дэвид». «А вам не обязательно. Ди, птичка ночная». Она послала ему воздушный поцелуй и ушла. Это было так неожиданно, так неприкрыто, что он растерялся. Девушка, с которой его оставили, не смотрела на него. Она тоже понимала, что уход «Н» — слишком уж откровенная инсценировка.